Глава 18. Пен свернула на подъездную дорожку и остановилась за «Мерседесом Харрисона», не став глушить двигатель. Боди снял с себя часы и протянул их Пен. «Пять минут», — сказал он, — «я боюсь». А я нет. Я вижу. Было очень приятно познакомиться. Очень смешно. Боди выбрался из машины, чувствуя, что задыхается. Ноги подкашивались, однако он заставлял их передвигаться, ставя одну перед другой, пока не добрался до входной двери. Боди нажал на звонок, и внутри послышался звук. «Интересно, Пен начала отсчет, когда он вышел из машины, или начнет, когда он попадет внутрь?» Боди протянул руку, чтобы снова позвонить, но дверь открылась. Харрисон поднял бровь. Одет он был в синий халат с белыми полосами, и пистолета при нем не было. «Смотрите, кто пришел!» — сказал он. «Извините за беспокойство!» — произнес Боди, безуспешно пытаясь унять дрожь в голосе. Харрисон наклонился в сторону и посмотрел мимо него. «Один пришел? А где другая сестра? Заперлась в телефонной будке?» «Я могу войти и поговорить с вами?» Он сделал шаг назад, чтобы пропустить Боди. «Я так понимаю, ты избран комитетом для представления жалоб?» «Вроде того». Харрисон закрыл дверь. «Что у тебя на уме? Хочешь поколотить меня?» «Нет, спасибо». «Тогда что?» «Мы знаем о вас, Джойс». Харрисон ухмыльнулся. «В данный момент это довольно очевидно. Однако ты далек от истины, если думаешь, что я имею отношение к наезду на Уита». Сердце Боди ушло в пятки. «Я не знаю, что...» «О, так ты не имеешь ничего общего с телефонным звонком и визитом в мой гараж». Глаза Боди уловили какое-то движение. Повернув голову, он заметил Джойс в проходе из зала. Она была одета в халат, казавшийся для нее слишком большим. Рукава были закатаны выше запястья. — Когда я вернусь к себе домой, — прошептала она, — я хочу, чтобы вы трое исчезли. Видеть вас больше не желаю. — Ладно, — сказал Боди. — Кто будет платить за стекло в гараже? — спросил Харрисон. — Мелани, — ответил Боди, подумав, что его голос прозвучал достаточно громко, — чтобы заставить девушку покинуть свое укрытие. «Я так и знала!» — заметила Джойс. «Чокнутая маленькая сука! Послушайте, мистер... Нет, это ты меня послушай. Я не вижу удовольствия становиться мишенью для мести каких-то лунатиков. В суде для таких случаев имеются более подходящие средства. Мелани!» «Какого дьявола?» «Мелани, выходи!» Расправив халат, Джойс стояла в напряжении с тревожным выражением лица. — Она здесь? — разъярился Харрисон. — Проклятие! Если эта маленькая сука в моем доме... Боди шагнул мимо него. Харрисон схватил его за плечо. Молниеносным движением Боди стряхнул его руку. — Мы уйдем отсюда через... — Джойс вскрикнула. Ярость на лице Харрисона сменилась шоком. Обернувшись, Боди заметил падающую на пол Джойс с повисшей на ней Мелани. Обхватив ее ногами, Мелани рванула несчастную за волосы и, запрокинув ей голову, нанесла удар кулаком в челюсть. Оттолкнув Харрисона, Боди рванулся к ним, однако зацепился за стул и упал. Уже поднимаясь и спеша через комнату, он видел, как Харрисон схватил Мелани за воротник и пытается оттащить от Джойс. Свободная майка без рукавов задралась вверх, закрыв девушке лицо, спутав руки. Однако она тут же из нее высвободилась. Потеряв равновесие, Харрисон взмахнул оставшейся у него майкой и шлепнулся на задницу. Голая по пояс, Мелани обрушила град ударов на затылок Джойс. Харрисон поднимался. Не обращая на него внимания, Боди схватил Мел за руку и оттащил от Джойс. «Отпусти меня!» — закричала она. «Перестань!» Мелани рухнула на колени, мешая Боди себя тащить. «Тихо все!» — крикнул он. «Мы уходим, уходим!» «Сумасшедшая сука!» Провизжала Джойс. Харрисон двинулся на них. «Оставьте ее в покое!» — предупредил Боди. Харрисон ударил ногой, угодив носком кроссовка не по ребрам, чуть ниже подмышки. Рука ее выскользнула из рук Боди, и Мел упала, ударившись лицом о край стола. Боди поднял ее майку, но Харрисон перехватил ее и рванул на себя. Тогда, изловчившись, Боди зажал рукой голову противника и бросил того через бедро, подкрепив все ударом в живот. «Я предупреждал тебя!» Мелани стояла на коленях. Одной рукой она держалась за стол, а другую прижимала к щеке. Между пальцами сочилась кровь, часть лица покраснела от удара. Присев на корточки, Боди протянул ей майку и заметил небольшое рассечение у нее на скуле. «Ладно», — сказал он мягко, — «давай убираться отсюда». Просунув руки ей под мышки, Боди поднял девушку. На мгновение она показалась ему достаточно тяжелой, но она быстро встала на ноги, и он повел ее к двери. — Я сдам вас копом! — крикнул Харрисон. Боди оглянулся. Харрисон лежал на боку, держась за живот. — Давай, урод! Только подготовь алиби получше, когда речь зайдет о пятничном вечере. — Вы двое гребаные психи! Джойс сидела на коленях, сложив руки на халате, и, наблюдая за происходящим сквозь пряди волос, она не сказала ничего. Мелани открыла дверь. Придерживая девушку за спину, Боди помог ей спуститься по ступеням с крыльца. Было еще светло, и она прижимала майку к лицу, прикрывая грудь руками. Не веря своим глазам, Пен обошла машину и открыла заднюю дверь. «Боже, что случилось?» «Давай убираться отсюда!» Мелани нырнула на заднее сиденье. Боди последовал за ней. Пен оббежала машину и села за руль. «Куда?» — трогаясь, спросила она. «К моей машине!» «Может, лучше отвезти ее в больницу? Что с ней случилось?» У нее небольшое рассечение под глазом ударилась об стол. «Я в порядке», — пробормотала Мелани. «Лучше отвезти ее в отделение скорой помощи», — настаивала Пен. «Я в порядке». «У меня в фургоне есть аптечка». Боди наклонил Мелани, уложив ее голову себе на колени. «Дай посмотрю». Он убрал с ее лица майку. Рана была на полдюйма ниже левого глаза. Изнутри сочилась кровь. Боди вытер ее. — Что случилось? — спросила Пен. — Драка? — Небольшой переполох. — Ты уделал Харрисона, — сказала Мелани и улыбнулась ему. — Почему бы тебе не надеть вот это? Поднявшись, она просунула руки в рукава и натянула майку на голову, приложив затем к ранее ее нижнюю часть. На левой груди возле соска виднелось пятнышко крови. «Нашли — Нашли что-нибудь? — спросила Пен. — Они знают, что мы их подозреваем. — сказал Боди. — Что насчет тебя, Мэл? Где ты была весь день? — В спальне, под кроватью. — Что ты слышала? — Это сделали они. — Покушались на папу? — Да. — Что они говорили? — Не сейчас. Я не очень хорошо себя чувствую. Еще раз получила по ребрам. Пэн остановилась позади фургона. Мыла не отдала ключи Боди, и тот открыл дверь, довольный тем, что она опустила майку, прежде чем выйти из машины. Все трое сели в фургон. Пока Боди закрывал двери, Мелани легла на спальный мешок и поднесла к лицу край майки, измазанной кровью. Боди достал аптечку. Он нанес на рану дезинфицирующий крем и прижал бинтом. «И что нам теперь делать? Идти в полицию?» — спросила Пен, присаживаясь рядом. «Не думаю», — ответил Боди. «Мелани проникла в дом незаконно. К тому же она зачинщица драки. Нас признают виновными». «Отлично». Пробормотала Пен. Харрисон и сам пригрозил обратиться к копам, однако не думаю, что у него хватит смелости это сделать. Она посмотрела на Мелани. Ты действительно слышала, как он говорил о том, что сбил папу? Да. А что насчет Джойс? Она была сообщницей. Они были в сговоре, как я и думала.